Почему он так привязался к сыну Порторга, остается лишь гадать. Может быть, тут была своего рода корысть? А может, просто Булат, увлекательнее других, пересказывал уроки, которых Афонько в силу социального происхождения казался лишён? Как бы то ни было, идиллическая дружба советского принца с советским нищим долго не продлилась. А Куджаву исподволь готовит читателя к неизбежному катаклизму. Вот Ван Ванч,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 Раздается оглушительный выстрел. Как это вышло, в упраздненном театре не объясняется. Афонька медленно идет. На Ван Ванче по его серой рубахе расползается темное пятно. Он тихо стонет, и насмерть перепуганный иван Ванч, отшвырнув Браунинг, с бросается бежать к дому из этого зловещего сна. Дальше он бросается на кровать и впадает в беспамятство, засунув голову голову подушку.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 афонька жив обошлось однако душа была больна а урал представлялся издалека вместилищем горе особенно отсюда из цагреи из этих разноцветных гор он все время ждал что тетя Сильвия скажет ему что-нибудь треска или люлюшка на шепчет ут как бывало когда то но не молчали он долго не знал жив лиофонька но просыпался и засыпал Видел только одно, как Дергач шёл на него, как тускнели его синие глаза, как он стоял, стонал, и как чёрная кровь расползалась по штанам. Как самый смелый из ребят задрал ему рубашку, и все увидели на груди Афоньке маленькую аккуратную красную дырочку. Этот кошмар никогда бы и не кончился, как вдруг в одно благословенное утро тётя Сильвия сказала ему, что «теперь, наконец, всё в порядке».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 и идти убитых им немцев, он ответил, — никогда. К счастью, был минометчиком, мины взрывались далеко, иначе мне, наверное, во сне являлись эти люди. О случае с Афонькой дергачом он не упомянул и тогда. закончилась эту история все равно грустно. Афонька не простил порторгова сынка. Неизвестно, где искать Афоньку Дергача он прочитает ему свои стихотворение и ифонько скажет таращий синие глаза вот здорово мать твою ух ты федор крутов говорит а фонька твой жив здоров и настройки ударник во как будь спокоен а фонька скажет «Ну, ты меня совсем было убил кровь течет эх думаю на иванович скажет а фонька ты мой самый любимый друг ты просто замечательный герой так незаметно он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 Врезать с такой один раз еще и чересчур снисходительно. Но как-то мы вместе с автором не на стороне, а фоньки. Может быть, потому что, в отличие от него, знаем о благом намерении Иван Ивановича выкрикивать нелепые подогретые любовью слова, бежать с объятиями и наткнуться на кулак. Малой радости. Однако, значим еще и контекст, в котором эта история помещена в упраздненном театре.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 и горький его непосредственный очевидец не зря стремительно разочаровался в той самой революции буреввессим которой он считался именно из несвоеввременных мыслей и статьи о русском крестьянстве мы знаем что такое народный бунт в крестьянской стране и кто оказывается во первой жертвой просто апологгеы тогдашней пещерности предпочитали называть это справедливым гневом народа против социального угнетения а нынешние державники счастливы видеть в репрессиях седьмого года национальные возмездие Хотя возложение ответственности за раскулачивание, голод и цензуру исключительно на инородцев – бред, возможный только в стране, чья история переписывает чуть не ежегодно. И в 1917, и в 1937 году Бал правил пещерный инстинкт.